Ханс Кристиан плечом прижал мобильник к уху и открыл дверь. Перед ним стоял человек в черной кожаной куртке. Мекерсон? «Зачем он открыл дверь?» «Машинально, ни о чем не думая. Мозг был настолько переполнен свалившейся на него информацией, что Ханс Кристиан совершенно забыл о собственной безопасности». Все полученные данные предстояло срочно переработать, структурировать и систематизировать. Парень, который ему звонил, то, что он рассказал, неужели правда? Похоже, что... «Ханс Кристиан Микельсон! Не дожидаясь ответа, парень протиснулся в квартиру и посмотрел на Ханса Кристиана с такой ненавистью, что тот похолодел. Следом расслабленной походкой вошел второй, коротко глянул и кивнул. «Он! Наш человек!» Ханс Кристиан окаменел, тот самый блондин в полицейской форме, что наблюдал за ним из машины. Прошло меньше суток. Вы, должно быть, ошиблись. Мобильник упал на пол, подпрыгнул и замер.